Глава 24. Утром он снова был на дальнем склоне горы. Слон больше не уходил от погони, а бесцельно бродил по окрестностям, останавливаясь время от времени, чтобы попостись. И девид знал, что скоро они его настигнут. Он пытался вспомнить, что он тогда чувствовал. Он ещё не полюбил слона об этом он должен помнить он испытывал только жалость потому что устал сам и понял каково приходится старикам он был очень молод но уже смог понять что значит глубокая старость он тосковал без кибо и думая о том как джума убил друга его слона не взлюбил джуму а слон стал ему братом Он понял, как много значила для него та лунная ночь, когда они с Кибо шли за слоном и, настигнув его у лесной прогалины, увидели огромные бивни. Но тогда он ещё не догадывался, что больше ничего хорошего его не ждёт. Теперь же он понимал, что они убьют слона, и он не сможет помешать. Он предал слона, когда вернулся в деревню и рассказал о нём они убили бы и меня, и кибо, будь у нас слоновая кость. подумал он и тут же понял, что это не так. может быть, слон хочет найти место, где он родился, и они убьют его там. это всё, что им надо для полной удачи. ещё они хотели бы убить слона там же, где убили его друга. это было бы забавно они были бы очень довольны проклятые убийцы друзей они подошли к краю густого леса и теперь слон был совсем близко девид почувствовал его запах и слышал треск ветвей отец положил руку на плечо девида чтобы он отошёл и подождал в стороне а потом достал из лежавшего в карманнике сета щепотку пепла и подбросил его в воздух. Падавший пепел слегка отнесло ветром в их сторону, и отец кивнул Джуме и, пригнувшись, пошёл за ним в заросли. Девид смотрел, как исчезали в зарослях их спины. Они шли совершенно бесшумно. Девид стоял, ни шелохнувшись, и слушал, как пасётся слон. Он чувствовал его запах, такой же сильный, как в тулунную ночь. Когда он подобрался близко к слону и увидел великолепные бивни, потом стало тихо, и запах слона больше не доносился до Дэвида. Потом раздался пронзительный вопль, грохот и выстрел из ружья 303 калибра. И сразу за ним два раскатистых выстрела из отцовской двустволки 450 калибра. Потом снова постепенно стихающий шум и треск сломанных веток девид кинулся в заросли и увидел джуму ошеломлённого с окровавленным лицом и отца белого от ярости он напал на джуму и сбил его с ног сказал отец джума выстрелил ему в голову а ты куда стрелял Куда мог, чёрт побери, туда и стрелял, сказал отец. Ищи эти проклятые следы крови. Крови было много. Одна яркая струя забрызгала стволы, листья деревьев и кустарник, примерно на уровне головы Дэвида. Другая, потемнее и с остатками содержимого желудка, брызнула гораздо ниже. Ранение в лёгкие и живот, сказал отец. Я надеюсь, чёрт побери, мы найдём его мёртвым или парализованным, добавил он. Они нашли его в беспомощном отцепинении, скованного болью и отчаянием. Слон напролом пронёсся по служившим ему пастбищам, зарослям, пересек участок редкого леса, и Дэвид с отцом пришлось бежать по залитой кровью тропе. Потом слон снова углубился в густой лес, и внезапно Дэвид увидел его перед собой. Серый и огромный, он стоял прислонившись к стволу дерева. Поначалу Дэвид видел его только сзади. Потом отец выступил вперёд, Дэвид пошёл за ним. Они обошли неподвижного как корабль слона, и Дэвид заметил, как струица истекает по его бокам кровь. Отец поднял ружьё и выстрелил. А слон повернул голову, и бивни тяжело и медленно проплыли в воздухе. Когда отец выстрелил второй раз, слон качнулся, точно срубленное дерево, и с шумом рухнул в их сторону. Но он не был мёртв, он был парализован и лежал с перебитой лопаткой. Он был неподвижен, но глаза его не потухли, они смотрели На Дэвиде у слона были очень длинные ресницы, и за всю свою жизнь Дэвид не видел ничего более живого, чем эти глаза. Прикончив его выстрелом в ухо, сказал отец: "Ну, давай. Стреляй сам", сказал Дэвид. Хромая подошёл окровавленный джума, кожа с лба закрыла его левый глаз. У переносицы была видна кость, ухо надорвано. Он молча взял у Девида винтовку, ставил ствол почти в самое ухо и дважды выстрелил, яростно дёргая затвор. При первом выстреле глаза снова широко открылись, потом стали стекленеть, и из уха хлынула и потекла по серой морщинистой шкуре кровь. Кровь была не такого цвета, как раньше, и Дэвид подумал, что должен точно всё запомнить и запомнил. Только ему это больше не пригодилось. Всё величие и красота покинули слона, и он превратился в огромную сморщенную груду. "Ну что ж, с ним покончено, Дэви. Благодаря тебе", сказал отец. "Теперь разведём костёр". И я немного подремонтирую джуму. Подойди ко мне, горе шалтай-болтай, эти бивни тебе запомнятся. Джуму подошёл, усмехаясь. В руке он держал голый хвост слона. Они отпустили по этому поводу грязную шутку, и отец быстро заговорил на суахили. Он спрашивал, далеко ли вода? Сколько потребуется времени, чтобы позвать носильщиков, которые вынесут отсюда бивни? Как чувствует себя Джума и что у него балбеса сломано? Послушав, что ответил Джума, отец сказал: Мы с тобой вернёмся туда, где бросили рюкзаки, когда вошли за слоном в заросли. Джума пока соберёт хворост и разведёт костёр. Медицинские инструменты в моём рюкзаке. Надо вернуться до наступления темноты. Заражение ему не грозит. Это не то, что рана от коктейй. Пошли. Отец знал, как переживал Дэвид из-за слона, и постарался в тот вечер и последующие несколько дней, если не разубедить сына, то хотя бы помочь ему стать тем же мальчиком, каким он был раньше. до того, пока не возненавидел охоту на слонов. В рассказе Девет ничего не писал об этом. Он лишь описал все события и своё отвращение, и передал ощущение бойни, и то, как отрубали бивни, и как наспех оперировали джуму, стараясь за неимением наркотиков смягчить и сдержать боль, то добродушными насмешками, то бранью. Девит лишь вскользь коснулся в рассказе ответственности за убийство слона, подчёркнутой доверительности джумы и отца, которую он не принял. Он попытался точно передать, как лежал под деревом, скованный предсмертной агонией, захлёбывающийся кровью гигант, той самой кровью, которую слон так часто видел на своём теле. Но раньше кровотечение всегда останавливалось. Теперь же он захлёбывался кровью, а огромное сердце всё продолжало и продолжало качать её, пока он следил за подошедшим прикончить его человеком. Дэвид гордился слоном, который всё же почуял джуму и внезапно напал на него. Не выстрелил отец. Слон убил бы джуму. швырнув его хоботом на деревья. Слон атаковал, хотя смерть уже впилась в него. Поначалу рана показалась незначительной, пока кровь не заполнила лёгкие и стало невозможно дышать. В тот вечер, сидя у костра, девид смотрел на джуму, на шрамы на его лице. Видел, как осторожно, чтобы не болели сломанные рёбра, он дышит. и думал о том, что слон, возможно, узнал его и потому попытался убить. Хорошо, если это было так. Теперь слон стал его героем, каким долгое время был отец. Трудно поверить, думал Дэвид, что несмотря на старость и усталость, слон оказался способен на такое. Он бы точно убил Джуму. Но когда он смотрел на меня, в его взгляде не было ненависти. Там была только грусть, такая же, какую чувствовал я сам. Ещё в день гибели он навестил своего старого друга. Это история, рассказанная мальчиком, подумал Дэвид, когда закончил писать. Он перечитал рассказ и заметил все грехи. которые надо было исправить, чтобы читатель почувствовал, как всё было на самом деле, и пометил эти места на полях. Он помнил, как слон утратил свою величевость, когда потух его взгляд, и как вздулась, несмотря на вечернюю прохладу, туша, когда они с отцом вернулись к нему с рюкзаками. Это был уже не слон, а лишь серая морщинистая разбухшая туша с огромными в коричневых крапинках жёлтыми бивнями, из-за которых его убили. На бивнях запеклась кровь, и Девид скорнул ногтем большого пальца несколько засохших, похожих на застывшие кусочки соргуча капель и положил их в карман рубашки. Это всё, что осталось у него на память о слоне. Если не считать проснувшегося понимания одиночества. Вечером у костра после того, как разделали тушу, отец попытался заговорить с ним. Он был убийцей, Дэвид, сказал он. Джума говорит, никто не знает, сколько людей он погубил. Но ведь они все пытались убить его, так? Ещё бы, сказал отец, такие бивни. Тогда как можно назвать его убийцей? Ну, как хочешь, сказал отец. Жаль, что ты так переживаешь из-за него. Жаль, что он не убил Джуму, сказал Дэвид. Ну, это уж слишком, сказал отец. Джума твой друг. Уже нет. Хотя бы ему не говори. Он знает, сказал Дэвид. По-моему, ты несправедлив к нему, сказал отец, и больше они об этом не говорили. Позже, когда они благополучно добрались с бивнями до деревни и поставили их, соединив верхние концы у стены, слепленной из веток и глины хижины, и бивни были настолько высокие и толстые, что даже потрогав их, никто не верил, что такие бывают. И никто, в том числе и его отец, не мог дотянуться до верхней точки в изгибе бивней. Когда Джума и отец и он сам и принёсшие бивни подвыпившие и продолжавшие праздновать мужчины стали героями, Акибо, собака героя, отец сказал: "Хочешь, помиримся, дева?" "Ладно", согласился он. потому что уже решил, что больше он отцу никогда ничего не расскажет. Я очень рад, сказал отец. Так намного проще и лучше. Потом их посадили в тени большой смоковницы на предназначенные для старейшин стулья. Обедви не попрежнему стояли у стены хижины, и они пили местное пиво из тыквенных плошек. которую подавала молоденькая девушка и её младший брат, превратившиеся из надоедливых приставал в слуг героев. И сидели они здесь же на земле рядом с отважной собакой героя, а сам герой держал в руках старого петушка, только что повышенного в звании до любимого бойцового петуха героев. Пока они сидели и пили пиво, Кто-то ударил в большой барабан, и начался нгома. Нгома танец, праздник. Перевод с суахили, примечание редакции. Он вышел из комнаты, чувствуя себя счастливым, голодным и гордым. Марита ждала его на террасе, греясь под ярким солнцем раннего осеннего утра, наступление которого он и не подозревал. Утро было прекрасное, тихое и прохладное. Море внизу было зеркально гладким, и по ту сторону залива белым изгибом вытянулся город Канны, за которым темнели горы. Я очень люблю тебя, сказал он смуглой девушке, когда она поднялась ему навстречу. Он обнял её и поцеловал, и она спросила: Ты закончил рассказ? Конечно, сказал он, почему бы нет? Я люблю тебя и страшно горжусь тобой, сказала она. Обнявшись, они прошли по террасе, глядя на море. Как ты? спросил он. Мне очень хорошо, и я счастлива, сказала Марита. Ты действительно любишь меня или это просто утро такое хорошее? Должно быть утро, сказал Дэвид и поцеловал её ещё раз. Можно прочесть рассказ? Не стоит портить такой день. Разреши, я прочту, чтобы чувствовать то же, что и ты, а не просто радоваться за тебя, точно я твоя собачонка. Он дал ей ключи, и она принесла тетради и прочла рассказ в баре. Девид сидел рядом, перечитывал его вместе с Неей. Он понимал, что это плохо и глупо. Раньше он никогда не поступал так, это было против его правил. Но он забыл об этом, как только обнял Мариту и увидел строчки на разлинованной бумаге. Он не мог удержаться, чтобы не прочесть рассказ вместе с Неей и не поделиться тем, чем, как ему прежде казалось, нельзя и не следует делиться. Закончив читать, Марита обняла Дэвида и так крепко поцеловала его, что он почувствовал кровь на губе. Он посмотрел на неё, рассеянно слизнул кровь и улыбнулся. "Прости, Дэвид", сказала она. "Пожалуйста, прости. Я так счастлива и так горжусь тобой". Тебе понравилось? спросил Дэвид Ты почувствовала аромат шамба и как пахнет чистотой в хижине как стёрты до блеска стулья старейшин Знаешь, в хижине очень чисто, земляной пол постоянно подметают Конечно Ты писал об этом в другом рассказе Я даже вижу, как держал голову Киба, твой героический пёс Ты мне тоже понравился Скажи, у тебя в кармане остались следы крови? Да, комочки размякли от пота. Пойдём в город и отметим этот день, сказала Марита. Сегодня нам всё позволено. Девид зашёл в бар, налил виски с содовой и взял стакан к себе в комнату, где отпил половину виски и принял холодный душ. Потом он надел брюки, рубашку и альпаргаты, чтобы ехать в город. Альпаргаты сандалии с пенки. Перевод с испанского. Примечание редакции. Рассказ ему нравился, но ещё больше нравилась Марита. И хотя теперь его восприятие снова обострилось, ни рассказ, ни Марита Не казалось от этого хуже. Ясность мысли вернулась без обычной печали. Кэтрин делает, что хочет, и хорошо. Он давно не ощущал себя счастливым и беззаботным. В такой день хорошо летать. Жаль, здесь нет аэродрома. Он бы взял напрокат самолёт и поднял Мариту в небо и показал ей, как можно радоваться такому дню. Ей бы понравилось. Но аэродрома здесь нет, нечего и мечтать об этом. А было бы здорово. Ещё хорошо бы прокатиться на лыжах. Впрочем, это можно осуществить через пару месяцев, если захочется. Как хорошо, что рассказ закончен сегодня, и что рядом она, Марита, и нет проклятой ревности к работе. И она понимает, Что ты хочешь сказать и что тебе удалось? Она действительно понимает, а не притворяется. Я люблю её и призываю в свидетели тебя, Виски, и тебя, Перье, старина, думал он. Ведь я оставался верен тебе, слышишь? Хорошо, когда на душе легко. Дурацкое ощущение. но вполне соответствует настроению дня. Пошли, девочка, сказал он Марите, остановившись у двери в её комнату. Что тебя задерживает, кроме твоих прелестных ножек? Я готова, Дэвид сказала она. На ней был облегающий свитер и брюки, и лицо её светилось радостью. Она причесала свои тёмные волосы и посмотрела на Дэвида. Как хорошо, когда ты такой весёлый. Прекрасный день, сказал он. И мы с тобой счастливчики. Ты так думаешь? спросила она по дороге к машине. Ты правда думаешь, что мы будем счастливы? Да, ответил он. Всё изменилось сегодня утром, а может быть, ещё ночью.